Я пристально смотрел на Лелия. Может, он все-таки намерен что-то сказать мне? Или, как и я, вовремя не может проститься? Он бросал вокруг беспокойные взгляды, словно желая удостовериться, что мы действительно одни. Наконец, поколебавшись, достал еще одно письмо, скрепленное простой печатью, которая была мне знакома. Это была печать Проба, дяди Прокулы. Но к чему были все эти предосторожности, если речь шла просто о личной почте? Не дав мне ни о чем себя спросить, Лелий, торопливо пробормотав учтивое приветствие, отступил к портьере, явно намереваясь бежать без оглядки. Видя страх человека, мужественно противоборствовавшего стихии, я понял, что творится в Риме во что превратился рим в мое отсутствие и осознал что ничто даже священная дружба не может устоять перед страхом пока я размышлял как сообщить обо всем прокуле я тоже начал метаться храбрость заразительна но увы гораздо менее чем трусость у меня сохранилось то письмо проба от гнея валерия проба Прокуратору Иудеи, Каю Понтию Пилату, дрожайшему племяннику, привет! Доверяю это письмо не императорской почте, Но гнею Лелию Азиатику, Сыну лучшего из моих друзей, Утрата которого вызывает у меня самую сильную скорбь. Я часто говорил тебе о квинтии Лелии И привязанности, которую он к нам испытывал. Смею надеяться, что воспоминание об этой более чем братской дружбе будет порукой, что ты прочтешь это письмо. Думаю, тебе известно, что состояние Элия выросло настолько, что римлянин не смог бы этого вынести. В городе сформировалась партия, жаждущая уничтожить его, прежде чем Сиян, доведя до предела свою безбожную наглость, открыто станет претендовать на наследование Тиберию Кесарю. Освободившись недавно от своей должности в Германии, Марк Анний Рустик, Мой зять, супруг нашей горячо любимой Валерии, доказывая мне, что я не обманулся, считая его достойным своей дочери, примкнул к заговорщикам. Раб выдал всех. Тебе хорошо известно, как разбогател Эли. В час, когда я пишу тебе, прежде чем тиран успел их к этому обязать, Марк Анни и все его друзья предали себя смерти. Валерия любила его. Она не захотела его пережить. Она была нашим последним ребенком. Для Антонии это горе непереносимо. Признаюсь мне самому, жизнь становится в тягость. Мне, старому слуге Божественного Августа, тяжко видеть Рим в руках Сияна. Ты поймешь, зачем я спешу узнать, прав ли Платон, приписывая человеку бессмертную душу. Может быть, радость увидеть всех вас, тебя, Прокулу, маленькую Понтию и маленького Авла должна была нас удержать, но я надеюсь, что вы останетесь в Иудее на долгие годы, и у нас нет терпения вас дожидаться». «Боги, в конце концов, устанут от Элия, и ты вернешься в Рим. Но пока ожидание длится, хорошо бы, чтобы Сиян забыл, что наша дорогая Клавдия Прокула является родственницей некоторым из тех, кто желал его смерти». «Антония и я вверяем тебе, Кай». Прокулу, как верили тебе ее десять лет назад, когда тебе Кесарь пожелал сделать ее твоей женой. Заботься о ней, защищай ее, пусть она будет тебе дорога. Главное, старайся, чтобы ничто не привлекало к тебе внимание Элия, пока он будет править делами государства. Речь идет о вашей жизни». Это единственный полезный совет, который может дать тебе твой старый дядя. Будь здоров. Я прочел письмо трижды, безуспешно пытаясь поверить в то, что Антонии и Проба больше нет. Я пытался припомнить лица Рустика и Валерии. Я встречал их лишь однажды, в день моей свадьбы, накануне их отъезда в колонию Агриппину. Я припомнил эту пару, уже не слишком молодую, удрученную неизлечимым бесплодием. Валерия показалась мне невыразительной и бесчувственной.